Глава 25 Моё первое побуждение — выйти из игры нафиг. Связаться с Григорием, с главной сценаристкой Светланой, да с кем угодно. Объяснить им, что такие глюки в практически уже готовой версии игры — это настолько дурной тон, что я даже выразить не могу. Что вообще за хрень? Помимо двух враждебных флотилий, которые просто висят рядом со станцией и не реагируют ни на какие мои действия, Начать менять и саму станцию? Чего они хотят этим добиться? Но тут я соображаю, что как минимум один агент вражеских сил, вот он, у меня под боком. Ну как под боком? Стремительно удаляется к выходу из рубки. «Нирс!» — кричу я. «Стой! Что это вообще значит?» «Что значит что?» Ужасно фальшивым тоном спрашивает мой зам. «Откуда у меня взялся модуль с софиктийцев?» Это что, привет из других сюжетных веток? У вас на сервере проводки перепутались, и теперь все игры так штормит? Нет, только твою пока. Начинает Нирс, потом соображает, что ляпнул. Капитан Старостин. Но тут же вытягивается чуть ли не во фронт Ситуация впрямь чрезвычайная. Возможно, имеет место спонтанное переписывание реальности путем случайного перехода в другую квантовую вселенную. «Ага», — отмахиваюсь я. А свет, отразившийся от Венеры, случайно попал в карман болотного газа. «Нирс, кончай придуриваться!» «Но явно же, что какая-то фигня творится!» «Капитан, верьте или нет, этот недостойный в таком же недоумении, как и вы!» Он прижимает обе руки к груди. но надо же, как в роль-то вошел!» — раздраженно, думаю я или просто стремится компенсировать свою недавнюю ошибку кто знает какие у них там штрафы и обязанности ладно говорю я ладно демьян если уж мой секретарский скин не знает значит никто не знает есть ли на станции модуль предназначенный для расы под названием с да капитан корректным компьютерным тоном отвечает мне искин выведи его на экран На большом рубочном окне появляется красивый шар с полупрозрачным верхом. Под куполом озеро, горная цепь, но во всяком случае горная цепь в миниатюре. Этакие скульптурные холмы, окружающие белоснежный город на озерном берегу. Помнится, что-то такое я видел в меню выбора в самом начале игры, вот только так и не довелось построить. Полоса огоньков вокруг модуля горит ровным зеленым светом с редкими вкраплениями желтого. Ну, может быть, один оранжевый затесался. Это значит, что никаких критически важных проблем в модуле нет, только какие-то проходные мелочи, без которых ни одна работающая структура не обходится. Но правильно, ведь проблемы по ведомству Брия. Кстати, Брия! Я поставил ее вызов на удержание, чисто машинально, чтобы поговорить с Нирсом Раалом. Теперь я ее разблокирую. Брия, в чем именно проблема в модуле салафиктийцев? Стараюсь не показывать страх и неуверенность. Ей-то не описи все равно, но ведь в игре все записывается. Не хочу потом на каком-нибудь разборе полетов смотреть на себя, тупо блеющего на камеру. Кстати, интересная мысль. Не забыть записать. Плохо, что никаких разборов полетов в реале действительно нет. Разработчикам стоило бы не только читать наше замечание, но и устраивать обсуждение Глядишь, больше толку было бы. Надо бы предложить Григорию. Впрочем, идея-то очевидная. Интересно, почему ее не реализовали? Из-за стресса в связи с ситуацией с Ацета-Тараинским конфликтом лидер диаспоры упал в обморок. С готовностью отвечает Брия. Поэтому консультативный совет при нем подал администрации станции официальную ноту протеста. Якобы мы вмешались в последние выборы. «А мы вмешались?» – растерянно спрашиваю я. «Разумеется, нет, капитан». бред делает большие глаза. «Но вы должны принести публичные извинения, и обязательно лично. Я, как ваш заместитель, этого сделать не могу, а любому сообщению, переданному электронными средствами, они не поверят». Все это звучит как полная чушь. Как связаны обморок их лидера, наше гипотетическое вмешательство – или невмешательство в их выборный процесс и мои извинения. Да и как интересно они собираются оформлять мое личное выступление перед населением целого модуля без каких-либо электронных средств связи. Понадобится как минимум громкоговоритель. И что непонятнее всего, как внезапное появление этого чертового, софиктийского модуля связано с моим новым квестом по прекращению намечающейся войны между ацетиками и тараи. «Ладно», — говорю я. «Ладно. Я разберусь. Перезапущу эту чертову игру, выглажу все глюки с разработчиками и разберусь. Потому что задолбало. Сначала у меня персонал меняется, потом половина приносящих прибыль бизнесов на станции закрывается, и приходится проводить этот дурацкий конкурс. То, что в итоге процесс его организации мне даже понравился, к делу не относится. А теперь еще и вот эта хрень с модулями творится. Что дальше? Станция вообще исчезнет, а я окажусь в открытом космосе без скафандра? Понятно, что в виртуальности со мной ничего не случится, но этот опыт приобретать мне как-то не хочется. И вдруг происходит... Но не то чтобы беспрецедентное, но маловероятное. Ко мне обращается Демьян. Первым. Вообще-то персонального помощника можно запрограммировать на то, чтобы он подавал голос в определенных ситуациях. Например, напоминал бы о запланированных встречах и делах. Но я ничего подобного не делал. Не нужен был мне Демьян в таком ключе. Поэтому суховатый компьютерный голос звучит для меня полной неожиданностью. Капитан, не рекомендуется обращаться к администраторам для исправления игры. Рекомендуется пройти игру в существующем виде. «Что?» «Фигею я!» «Демьян, кем рекомендуется?» «Что ты вообще знаешь об этих неполадках?» Но Демьян умолкает. «Я еще несколько раз обращаюсь к нему, но никаких дополнительных сведений не получаю». «Ладно», — думаю я. «Во всяком случае нужно разобраться в ситуации, прежде чем бежать жаловаться. Вдруг, как только я выясню суть конфликта, Мне все станет ясно. В любом случае, скоро обед, часа через полтора, кажется. Давненько я не выходил из игры на обед. Тогда я нажалуюсь, вызываю Брия в рубку и прошу изложить ситуацию. Все-таки общаться с неписью после того, как привык разговаривать с живым человеком, то еще удовольствие. Не скажу, что это все равно, что разговаривать с компьютером, скорее как с исполнительным продавцом, у которого есть общий сценарий продаж, и он, конечно, готов реагировать на тебя по-человечески. Но все равно, все его существо заточено под то, чтобы впарить тебе какую-нибудь ненужную хрень. Так что внимательно выслушиваю Брия, но не сказать, чтобы ситуация для меня сильно проясняется. Оказывается, жители планеты Сафик гипертрофированно реагируют на стресс каменеют и падают. Но вот такая эволюционная приспособа досталась им от предков животных. Тут мне хочется позубоскалить, что, мол, сценаристы опять дали маху, и в реальном мире такой вид животных не смог бы выжить, не говоря уж о том, чтобы занять господствующее положение на планете. Поэтому испокон веку усификтийцев повелось, что лидерами должны становиться самые стрессоустойчивые, те что при любой опасности в обморок не падают их эти замирают на месте сохраняют способность мыслить стандартные выборы с многоступенчатые игры на выживание что-то среднее между забегом по бездорожью и игрой типа царя горы либо облегченный вариант пресловутых голодных игр не до смерти а до первого обморока хотя исторический гибель в ходе таких выборов тоже была возможна да и вообще их безопасность по вполне понятным причинам, тоже оставляла желать лучшего. Именно поэтому с развитием информационных технологий софиктийцы решили перевести свои выборы в виртуальность. Это у них успешно получилось, они разработали, как мне объяснили. Технологии иллюзий присутствия невероятно высокого уровня, почти неотличимы от реальности. Однако тут же возникла другая проблема. Хакеры, которые проникали в систему и подтасовывали результаты. Защититься от этой напасти было очень тяжело, и тут с софиктийцы придумали проводить выборы на космической станции. Не то, чтобы сюда хакерам не пробраться, но нейросеять станции гарантирует дополнительный слой защиты. То есть хакерам придется взламывать и самый скин, и еще те защитные системы, которые навертели софиктийцы. Для начала они решили провести тестовый прогон, выбрать таким образом главу диаспоры. Рассказывает если помните Именно это происходило в прошлом месяце. Ничего такого, разумеется, не помню, но киваю. Внутри же у меня творится нечто среднее между медленным закипанием и полным недоумением. В случае, если бы выборы прошли хорошо, продолжила Бре, они планировали масштабировать решение то есть проводить у нас на станции «Узел» ответственные соревнования время от времени. При этом они собирались чаще менять площадки, чтобы у хакеров не было наработанных способов проникновения. Внутренне ухмыляюсь. Я, конечно, не хакер и не программист, но как тестировщик точно знаю одно. Чем хитрожопее метод, тем больше у него лазеек, причем частенько совсем простеньких. Ну, например, если все участники соревнований все равно теряют сознание и не знают, что потом происходило, что мешает заявить, что последним потерял сознание кто-то другой. Так что, если уж их так припекло, я бы выбрал лучшего кандидата самым простым способом. Выбрасывал бы всех претендентов в пустыню, реальную пустыню, где нет никакого жилья, оцеплял бы квадрант по периметру и ждал бы, кто первый дойдет до контрольной точки. Но, может, если они такие гуманные, еще бы контролировал местность сверху, чтобы подбирать тех, кто совсем пропадает, хотя к политикам а следственно и ко всем тем, кто претендует на выборные должности, у меня отношение такое, как в том американском анекдоте про закопанных по шею адвокатов. Слишком мало песка. В смысле, если потерпят бедствия во время такого отбора, пусть себе терпят, мир станет чище и добрее. Впрочем, если задуматься как следует, то и при такой методике есть способы жульничать. Ну, зато лазеек меньше, потому что сама система проще. в общем заканчивает брия свой рассказ то что светлейший трейм хард рагу упал в обморок в глазах многих указывает что что то с системой выборов не так трейм хард рагу переспрашиваю я он не родственник нашего вахтиного специалиста ансули раго вот она и завязка на квест и объяснение почему мне вдруг поменяли штат возможно но вряд ли в сомнении говорит брия рагу Это обозначение любого софиктийца, кто работает в космосе. Ну, более или менее, тот, кто работает в космосе и при этом имеет выраженную техническую специализацию, получают фамилию Огрираго. А если человек, например, ботаник? Ясно, прерываю я. Потом прочту. Ладно, но если мы не вмешивались, то почему их лидер спасовал? Случайность или с их системой выборов действительно что-то не так? Может быть и случайность? Однако роковой недостаток в нынешней методике софиктийцев тоже имеется. Если все происходит в виртуальной реальности и человек об этом знает, то просто невозможно полноценно испугаться. «Без тени иронии», — говорит виртуальная непись. И подавить инстинктивную реакцию на стресс, разумеется, легче. Это да, со знанием дела соглашаюсь я. Но софиктийцы не хотят возвращаться к традиционным способам именно потому, что они сложнее и опаснее, Объясняет Брия. Эта раса, как правило, выбирает путь наименьшего сопротивления. Поэтому если вы подберете убедительные аргументы, им этого будет достаточно. Секунду! Логические цепочки простраиваются у меня в голове, связывая все сказанное в единую картину. То есть если бы даже мы и вмешались в их выборный процесс, с аффектийцем главное, чтобы я убедительно это опроверг... «Предпочтительно с графиками и диаграммами». Серьезно кивает Брия. Снова качаю головой. И ради этого пустяка нужно было нарушать всю мою конфигурацию станции? Просто чтобы внедрить еще один ненужный квест на повышение дипломатического рейтинга? Хм. А что, если это как раз ответ игры на мою проблему с Тарои и Ацетиками? Мне в самом деле нужно больше очков дипломатичности, чтобы они обратили на меня внимание а получить их достаточно быстро на станции в ее текущей конфигурации нельзя. Вот нейросети подсуетилась, очень топорно подсуетилась, вытащила решение из другой событийной ветки, но, скорее всего, это глюк того же порядка, что и замена моих вахтенных специалистов и исчезновения ресторанов. Кто-то не может определиться с квестами и перекраивает сюжет как хочет, пользуясь тем, что я тут не игрок, заплативший деньги. А испытатель, которому деньги платит компания. Очень успокоительный довод и очень логичный. Но почему-то он меня не до конца устраивает, да и логика кажется какой-то натянутой. «Хорошо», — говорю я, Брия. «Где мне взять эти графики и диаграммы?» Утомила, естественно, — отвечает она. «Ну да, вот это больше похоже на нормальный квест. Сейчас утомим». От Тамирла узнаю, что нужно тоже что-нибудь придумать эдакое, чтобы впечатлить софиктийцев. Однако, к моему удивлению, Тамирл выдает мне не короткую водную и напутствие добыть откуда-нибудь какую-нибудь сепульку, выкупить, например, или украсть с помощью моих мафиозных контактов, которая только и произведет на софиктийцев надлежащее впечатление. Он выдает мне огромную стопку, метафорически выражаясь, материалов. В смысле, все это файлы с данными, но в таком объеме, что собранные Норье материалы меркнут. Мне что, надо все это изучить? Спрашиваю я неверящим тоном. А нет ли... Я не знаю. Коротенького дайджеста. У меня возникает нехорошее предчувствие, что Томирл скажет, о чем вы, это и есть дайджест. Однако главный инженер выделяет на экране один из файлов. Подсвечивается его размер. Всего 150 килобайт. Вряд ли это сплошной текст, так что, скорее всего, информации в нем немного. Вот это принципы многоступенчатой киберзащиты, говорит мой главный инженер. Достаточно убедительно объяснить их. С эффективством хватит. А зачем тогда все остальное? Не понимаю я. Все остальное — это подборка учебных материалов, которые я взял на себя смелость порекомендовать», отвечает Амирлу. «Мне кажется, архитектура систем безопасности не самая ваша сильная сторона». «Это, мягко говоря». «Блин, а я-то думал, что с домашним заданием Норье наконец разобрался, и больше такой подставе взяться неоткуда. Но Брия сказала, что с софиктийцы ждут от меня выступления с презентацией и графиками в ближайшее время». Не знаю, что имелось в виду под ближайшим временем, но вряд ли неделя другая. А быстрее я это не изучу. Даже студенты, которые поднимают весь материал к экзамену за три дня, посещали хотя бы некоторые лекции перед этим, ну или, по крайней мере, разбираются в смежных предметах. То бишь, тема для них не совсем новая и незнакомая. А я, еще раз напоминаю, был всего лишь аникейщиком. Это нифига не программист, и уж тем более не программист систем безопасности. «Ладно», — говорю мрачным тоном Тамирлу. «Постараюсь вникнуть в это как можно скорее. Потом мне приходит кое-что в голову, и я спрашиваю, без особой надежды на успех. Вы не знаете, как мне привлечь внимание кораблей, которые сейчас находятся в нашей Солнечной системе?» Гигантский гриб только грустно мотает головой. «Я обычный инженер, капитан». Я не интересуюсь политикой. Ну, конечно. В общем, к тому времени, когда я выхожу из игры на обед, у меня пропадает желание немедленно бежать к разработчикам и жаловаться. Решаю ограничиться исключительно длинным и эмоционально заряженным описанием в журнале, который непременно напишу этим вечером. И больше никаких переработок, мысленно ворчу я над столовским борщом. Между прочим, сварено вкусно. По всем нормативам. Хватит. Насиделся над их выдуманными документами вместо сна и отдыха. И что это дало? Ничего. Тут же вылезла новая проблема, и все наработки оказались бесполезны. Ко мне подсаживается Оксана. К моему удивлению, она выглядит мрачно и слегка рассеянно, как будто думает о своем. И мысли невеселые. По ассоциации вспоминаю живую Брия во время последнего нашего разговора. Мелькает даже дурацкая мысль. «Да нет! Оксана не может быть брие Она же не сотрудник фирмы, а такой же испытатель, как и я!» «У тебя что-то случилось?» Вопрос вырывается сам собой, еще до того, как я успеваю задаться мыслью, хочу ли я завязывать с ней диалог и слушать о ее проблемах. «Фигня всякая в игре творится», — говорит она грустно. Тут же вспоминаю Нирса, который буквально пару часов назад сказал мне, что пока фигня творится только у одного меня. «Да ну?» — спрашиваю я. «Тоже модули исчезают?» «В смысле модули исчезают?» — удивляется Оксана. «Нет, что ты!» «Просто... мелочи всякие. При смене локации приходится ждать, как будто они прогружаются. Ну, знаешь, как в старых играх было? Неписи какие-то деревянные иногда становятся. Иногда, как обычно а иногда вдруг тупить начинают. В общем, похоже на то, что в игре вдруг мощности перестало хватать. «Может, у них на сервере какие-нибудь работы?» – спрашиваю я. «Может быть», – вздыхает Оксана. «Надеюсь, это скоро кончится, а то как-то настроение играть пропадает. А я в кои-то веки нашла работу, на которую хожу действительно с удовольствием. С удивлением провожу ревизию собственных чувств и понимаю, что у меня настроение играть не отбито. Скорее наоборот». Несмотря на досаду, несмотря на то, что эти трудности на пустом месте уже порядком надоели, мне хочется решить новую задачу. Причем, как сказал Демьян, именно в заданных условиях. Кто бы мог подумать? Нет, я, конечно, знал, что я мазохист. Оказывается, не сдаваться, пока выкрутится, возможно, хотя бы теоретически. Это для меня дело чести. Достаю из кармана рабочий телефон, куда присылаются файлы по игре. «Это что?» – спрашивает Оксана. «Домашнее задание», – говорю я, углубляясь в теорию Тамирла. «После обеда все идет как обычно. Я подписываю рутинную документацию, немного болтаю со статистами, проверяю, как идут дела с проектом ЗОК. Как по маслу идут дела? Я даже не ожидал такого эффекта. Уже получена первая оранжевая слизь, и лаборатории толосианок выделяют из нее безопасный релаксант». В очередной раз пытаюсь вызвать на разговор оккупационные силы, и также предсказуемо ни ацетики, ни тараи мне не отвечают. Тогда я решаю заняться материалами, которые всучил мне Тамирл. Но для начала наведываюсь к доктору Сонг. Причина проста. У меня давненько не было повода заглянуть в лазарет, и это довольно странно. Мой медперсонал все еще не до конца опомнился от последствий нескольких эпидемий, что разразились на станции одновременно. Еще недавно главный врач чуть ли не ежедневно бомбардировала меня письмами нанять новых людей или оплатить старым работу сверхурочно. Однако последнее время от нее ни слуху, ни духу. Когда я добираюсь до медицинского отсека, там царит атмосфера спокойного оживления. В приемном покое скучает парочка инопланетян. Из десятка боксов с койками, если верить огонькам над каждым отсеком, занято всего две штуки. Сама доктор Сонг сидит за круглым пультом в центре помещения, набивает какой-то текст. Значки межзвездного языка выбегают из-под длинных тонких щупов, заменяющих ей пальцы, и повисают в воздухе сплошной стенкой текста. «Добрый день, доктор!» — говорю я. «Научную статью пишете?» — «Письмо родителям!» — добродушно отвечает доктор, пульсируя ротовой мембраной. «У нас нынче спокойно, так что время появилось!» «А что у вас, капитан?» «Всего понемногу», — говорю я. «Как давно у нас появился модуль с софиктийцев?» «Слишком давно», — буркая доктор Сонг. «Из-за них спреи. Я такое ощущение только нервы и лечу. Я терапевт широкого профиля, а не психиатр». «Вы терапевт?» «Почему-то меня это удивляет». «Это только в сериалах, все врачи-хирурги», — хмыкая доктор Сонг в ответ. Я не успеваю удивиться, что у инопланетян, оказывается, тоже существуют сериалы. Свет в отсеке тускнеет, остается гореть в лучшем случае одна световая панель из трех, и то оставшиеся мерцают тусклым розовым светом. «Что за...» Доктор Сонг хватается за свою трубку-ракетницу. Очевидно, рефлекторно. «Демьян, что происходит?» Спрашиваю я. В ответ молчание. «Демьян!» «Все равно молчание». Тут зажигается мой браслет-коммуникатор. Вызов от Томирла. «Капитан!» — говорит мой главный инженер. «Станция переведена в режим экономии электроэнергии». «Что за... Почему? Неполадки на энергоустановке?» «Неужели эти чокнутые тараи или не менее чокнутые ацетики все же по ней чем-то долбанули?» «Можно и так сказать, капитан, ее нет!» «Как это нет?» «Она только что отстыковалась и улетела в открытый космос!» «Предупреждая ваш следующий вопрос, я понятия не имею, почему!» Неприкрытая паника в голосе Тамирла могла бы меня навести на мысль, что за него тоже сейчас играет живой оператор, но такой уверенности у меня нет. В конце концов, Искин отлично умеет отыгрывать эмоции. «Тут вообще Искин очень прошаренный, вот только меня за что-то не взлюбил!» а сейчас и вовсе игнорит. И вот на этой мысли у меня и лопается терпение. «Деньги? Да какая уже разница? Характеристики капитана? Пофиг!»